Верховный дьяк выходит нам сказать решение думы. Народ. Молчать, молчать! Дьяк думный говорит. шш слушайте Щелкалов с красного крыльца. «Собором положили! В последний раз отведать силу просьбы».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 «Да выборные люди и весь народ московский православный! Мы все пойдем молить царицу вновь! Да сжалится над сирою Москвою и на венец благословит Бориса! Идите же вы с Богом по домам! Молитесь!» Да взойдет к небесам усердная молитва православных!» Народ расходится.